Глава двадцать шестая Ольга позвонила в сад, сказала, что задерживается. На десять часов утра была записано к стоматологу. Нужно было морально подготовиться. Зубной кабинет наводил ужас с детства. Она помнила свои позорные обмороки, случавшиеся регулярно при одном лишь взгляде на бормашину. Детский сад, которым Ольга сейчас заведовала, был частным. Он был открыт женой чиновника городской администрации Тамарой Ивановной Астаховой, которой наскучила сидеть дома. Наигравшись в бизнес «Бизнесвумен», доказав мужу свою состоятельность и независимость, она решила, что налаженное дело может продолжить нанятый управляющий. Ей же пора заняться чем-то другим. Ольгу ей рекомендовал, как оказалось позже, их общий университетский педагог. Правда, учились они со Стаховой в разное время и лично друг с другом знакомы не были. Ольга даже не раздумывала, согласилась сразу, даже не из-за высокой зарплаты. Это была ее мечта – собственный детский садик, где она смогла бы внедрить свои программы работы с малышами. Взаимопонимание пришло при первой же встрече. Ольга вернулась с нее домой окрыленная и счастливая и, как ей показалось, обрела родственную душу. За два часа общения они с Тамарой Ивановной перебрали множество тем. Собеседницей та была интересной, но и слушать умела. Неожиданно на вопрос о замужестве заданный как-то ненавязчиво «Хочешь, отвечай, хочешь, нет», Ольга рассказала о Жене Орловском, правда, без имен. Выложила все, даже свои скрытые ото всех мысли. Астахова слушала молча, не перебив ни разу. Странная ее фраза произнесённая в конце Ольгиного монолога, запала в память надолго и была созвучна словам красавец горбунье «Ничего не происходит зря, Оленька. Вы не смогли бы любить этого ребёнка всей душой. Во-первых, вы были молоды, незрелы, неопытны. Во-вторых, и это главное, суметь забыть обиду, нанесённую его отцом, в то время для вас было невозможно. А дети, они же настроение мамы чувствуют очень тонко». За пять лет, что Ольга работает у неё, они виделись не более десятка раз. На последнюю встречу Астахову привёз Юрий, бывший на тот момент её личным водителем. Наливая кофе, вспомнила, что Юрий вчера так и не пришёл, а она даже не позвонила, чтобы поинтересоваться причиной. «Да, отношения, похоже, заканчиваются, хотя братец и ждёт свадьбы», – подумала Ольга без сожаления. Она толком ничего не могла рассказать Игорю о нем. Юрий для нее до сих пор был фигурой неоднозначной, загадочной и довольно мрачной. Подробности биографии не уточнял, мол, ничего примечательного. Но с самого первого дня знакомства заявил, что холост, что просто так голову дурить не будет, такой уж он человек, либо любит, либо нет. И показал паспорт, все страницы и ту, где семейное положение – «Да, холост. Но Ольга не была бы сестрой следователя, если бы тут же не проанализировала все детали и не сделала бы свои выводы. Паспорт выглядел новеньким. Ни один уголок не замялся. Все чистенько, даже обложка с российским гербом без единого пятнышка. А у нее женщины аккуратной, уголки поистерлись уже. Регистрация в городе временная». Родился Юрий Петрович в городке на Урале. К тому же на вопрос, как долго тот проживает в Самарской области, тот ответил весьма туманно. Долго уже, почти всю жизнь. И усмехнулся при этом, как-то недобро. «А женат был?» — спросила Ольга. Хотя ей, в общем-то, было все равно. Не дети оба, жили же как-то до встречи. «Был, и дочь есть, взрослая». Он вдруг отвернулся но она успела заметить недовольно поджатые губы. «Ладно, проехали», — подумала тогда, отдавая паспорт и улыбаясь. «А у меня из родных только брат, старший», — поделилась в свою очередь охотно, так как Игорёша гордилась с детства и любила его безмерно. «Почему не добавила, что работает он следователем?» А Юрий и не спросил. Встречались недолго, Юрий приехал к ней и почти сразу сменил работу водителя на охранника. Как-то упомянул, что заканчивается у него регистрация по адресу. За деньги, мол, делал. Ольга без всякой задней мысли предложила оформить временное проживание в своей квартире. Юрий в свободные от дежурств сутки днем отсыпался на диване в гостиной. Вернувшуюся с работы Ольгу кормил ужином. Чаще пельменями или картошкой с сосисками. Но она была рада, Кто бы еще озаботился ее пропитанием, если б не он? О любви не говорили никогда и никуда не выходили вместе. Гостей не звали даже на праздники. Год прошел, ничего не менялось. Ольга сама не заметила, как стала тяготиться такими отношениями. Да, разница в возрасте велика, 14 лет, но ей всегда нравились мужчины постарше, надежные, спокойные. Таким был их сыгорем отец. «Значит, не в этом дело. Нет любви?» «Так любила уже одного, а он на другой женился. И не нужно больше таких страданий. Что же тогда не так? Чем недовольна?» И не торопилась знакомить Юрия с Игорем. Вышло случайно. Однажды заехал тот без предупреждения, они как раз ужинать собирались. Окинул братец скромно сервированный стол, Ольга успела заметить удивление во взгляде, представился. Юрий Петрович протянул руку ее друг. Нет, не жених. Возникшую следом паузу Игорь сгладил шутливым вопросом. Лишняя сарделька для меня найдется? Засуетился Юрий, мол, не ждал гостей, но сварил на всякий случай. Тот ужин прошел мирно. Разговор был недолгим, тема нейтральной. Донбасс-Украина. Игорь, как всегда, торопился. На прощание шепнул, «Рад за тебя, сестренка!» Она благодарно улыбнулась в ответ. «Ну, раз Игорь одобрил...» Вернулась тогда на кухню. Посуда чистая, на столе накрыта к чаю. «Не понравился я брату твоему, да? Даже на чай не остался?» Спросил Юрий, а она отмахнулась. «Не выдумывай, он всегда такой». Больше они не сталкивались. Игорь то ли знал график дежурства Юры, то ли заезжать стал реже, потому что появилась у него более-менее постоянная девушка Светлана. Ольга только сейчас сообразила, что в понедельник, когда Игорь рассказал о встрече с бывшей женой, она забыла спросить о Светлане. «Как у них там? Не упомянул ни разу. Значит, отношения закончились?» Она много думала, почему ни у нее, ни у Игоря личная жизнь никак не складывается. Наверное, ждут они той любви, верности и надёжности, что связывало родителей. Как же иначе жить? Без доверия. А ведь многие так и живут. Проверяют телефоны, пароли ставят друг от друга, ревнуют к виртуальным знакомым, ссорятся, даже разводятся. Глупо. Ольга покосилась на мобильный всё ещё ожидая звонка от Юрия. «Ладно, в конце концов отчитываться передо мной он не должен». А вот я могу опоздать в клинику». Она накинула куртку, застегнула молнию, сняла с крючка связку ключей. «Юра, а я ждала тебя вчера. Что-то случилось?» Ольга улыбнулась. Дверь открылась. На пороге стоял Юрий. «Ты дома?» В его голосе она уловила недовольство. «Сейчас ухожу. У меня запись к стоматологу. Потом на работу. Вернусь, как всегда». «Тогда до вечера». «До вечера». Ольга, глядя, как Юрий отводит взгляд, тут же поняла. Вечером ни Юры, ни его вещей в ее квартире не будет. «Да, ситуация повторяется. Я вновь беременна, и меня бросил мужчина. Но сейчас мне уже не 17 и я точно знаю, что буду делать», — подумала она, закрывая за собой дверь».